Глава 10 в которой Тасю ждёт близкое знакомство с нечистью. В моей комнате было темно и тихо. «Ты поздновато!» — раздался от окна ленивый голос. Я коснулась кругленького камешка, вмонтированного в стену около входа, и под потолком вспыхнул свет. Кстати, очень похожий на электрический. Бармасур лежал на подоконнике, растёкшись в нечто среднее между ковриком и звериной шкуркой и равнодушно наблюдал за мной одним прищуренным глазом. Другим, похоже, дремал. Зато купила всё нужное. Я выразительно поболтала шуршащими пакетами в руках. Поставила их в кресло и озадаченно нахмурилась, поняв, что с комнатой что-то не так. Шерсть. Повсюду. На полу, на кресле, на письменном столе, на моей подушке. Особенно на подушке и даже на потолочном светильнике. Тёмно-багровый, ярко-красный и рыжеватый мех, как будто в комнате взорвался пушистый клубок. «Что тут случилось?» — спросила я растерянно. Бармасур зевнул и совершенно невозмутимо ответил. «Я же говорил, что линяю. Весеннее обострение». «Сейчас осень». «Ну, значит, осенняя». Сделав глубокий вдох и выдох, Я извиняющимся тоном добавила. «Прости, я не думала, что размах Линьки настолько внушителен». «Странно. Вроде ты высшая, но умом не особо блещешь», — сузил глаза Сурик. «Я же тебя прямым текстом предупреждал. Если бы не было таких масштабов, то я уже давно счастливо состоял бы в зарегистрированных отношениях с каким-нибудь студентом». «Не поспоришь. Ладно, что толку переживать? Где там Пусины конспекты?» Эх, что за золотая была девушка всё-таки. Нужно попытаться что-то про неё узнать. Но сейчас на повестке вечера раздел по бытовым заклинаниям. Там что-то было про влажную уборку. Вот. Я провела пальцем по строчкам. Заклинание. Влажная уборка. Класс. Бытовое поверхностное. Подготовка. Физические инструменты для уборки. Действие. Удаление пыли, грязи и осевших частиц с твёрдых поверхностей. Формула. Формула. «Кларити домус хумида». Интонация строго на спад. Жест — правая рука, пальцы в положении элиос. То есть два согнутые, три отопырены и все под определенными углами. Я перебрала в воздухе своими гибкими пальчиками и удовлетворенно улыбнулась. Легко? Если это снимает пыль, то смехом должно справиться. Запомнив формулу, я притащила из ванны небольшое ведерко и торжественно бросила в него тряпку. Сделала пас Вложила намерение, изогнула пальцы, сфокусировалась, произнесла «Клярити домус хьюмида!» И в следующий момент с глухим треском со стены сорвалась полка. Книги посыпались, больно задев мое плечо. Тряпка сама собой вылетела из ведра, пролетела по воздуху и со злорадным шлепком впечаталась в бармасура. Он медленно стащил ее лапой с морды и пробурчал. «Эффект впечатляет!» Ну, почти получилось. Я развела руками и как следует отжала тряпку от воды. Будем действовать по старинке. Говорят, ручной труд сближает с реальностью. А мне не помешает с ней как следует сблизиться. Потому что поскольку до сих пор в магии у меня получалось практически всё, то я, видимо, не то что осмелела, а обнаглела. Устроиться на работу пусть делопроизводителем, но магическим, разумеется. «Канцелярские артефакты? Освоим. Простейшие бытовые заклинания? Конечно». В итоге замахнулась на слишком сложные чары, наверное. А еще, может, ударения в словах на что-то влияют. И надо сказать спасибо, что отделалась только рухнувшей полкой, за которую еще за вхозу отчитываться, и просить выделить кого-то, чтобы на место повесили. Пока я облагораживалась трудом, Бармасур глаз меня не сводил. Не иначе впервые в жизни увидел мага, убирающегося руками. А когда я приступила к подоконнику, он перепрыгнул на кровать и оттуда спросил. «Ты говорила, что тебе потребуется помощь. Какая? Все же ты свою часть уговора уже выполнила и взяла меня на попечение. Теперь моя очередь. Но сразу говорю, убирать шерсть я не умею». «Понадобится. Потом расскажу». Я отбросила со лба выбившуюся из чипца прядку и принялась драить подоконник. А закончив, высунулась в окно, воровато огляделась выбросила во двор небольшую сумку со спортивным костюмом и тапками. Точнее, не во двор, а в очень удачные заросли какого-то кустарника. Нужно потом унести. Куда-нибудь. Вопрос, куда, конечно? К дому ректора? Так я больше не хотела бы там просыпаться. Это пока я была филеной и не имела перспектив стать питомцем, казалось, пределом мечтаний. А теперь я учусь магии, знаю, когда и на какое время обернусь. Так что ректор мне нужен только в качестве работодателя. Хотя в виде зверька спать с ним было уютно. Но на всякий случай шмотки должны быть в доступности. Ладно, подумаю потом, где лучше их хранить. А сейчас я задёрнула шторы, закрыла дверь на щеколду и с огромным удовольствием сняла чепец. Расправила затёкшие за день уши и как следует их помассировала. А после решила, что стесняться некого, и стянула с себя платье. Отвязала хвост от ноги и как следует повиляла им из стороны в сторону. Бармасур смотрел на всё это дело с удивлением и даже лёгкой опаской. «Что такое, Сурик?» — хмыкнула я. «Впервые вижу, э, так сказать, промежуточный вариант». «Высшая нечисть обычно полностью человекоподобна?» «Те, кого я встречал, да. Их вообще сложно отличить от людей, особенно если они не хотят». О, а в Академии есть высшая нечисть?» Бармасур передёрнул усами, И, судя по выражению морды, отвечать не хотел, но под моим требовательным взглядом сдался. «Есть. И понятно, как это и себя не выдает. Но кто это, я тебе не скажу». «Не больно ты и хотелось», — фыркнула я. «Главное, чтобы они не поняли, кто я такая». И вдруг испугалась. «Или высшая нечисть может своих определять?» «Только по запаху», — утешил Сурик. «Но теперь мы станем жить вместе, и от тебя не будет нести филеной». Ну да полагаю, теперь от меня будет пахнуть бармасуром, хотя тут наверняка у многих питомцы и от всех их хозяев пахнет какой-нибудь зверушкой. Я намочила руки и начала собирать шерсть с покрывала. В общем, если вернуться к твоему вопросу, как ты видишь, я высшая, но не совсем полноценная, оборачиваюсь в филену и превращаюсь обратно. Я так поняла, что только если получаю достаточно большой магический заряд. Вспомнив, что второй раз в меня засветила повариха, Я поправилась. Нет, наверное, хоть какой-нибудь магический заряд. Тю, то есть нужно кинуть в тебя чарами? Ну да. Есть идеи? Бармасур склонил голову. Конечно, есть. Но сегодня точно. свят Что? Начало учебного года. Первая ночь после распределения. то что, правда не знаешь? Да знаю. Просто прежняя жизнь с её весёлыми студенческими мероприятиями уже кажется сном. Он ухмыльнулся. «Посвящение, милая. Сегодня ночью студенты творят всякую дичь, особенно стихийники». «Ого, но это же опасно. И преподаватели смотрят на это сквозь пальцы?» «Ну так традиция», важно, — важно пояснил Сурик. «И вообще сначала же посвящение в студенты под руководством деканов. Но там тебе ловить нечего, потому что всё до зубового скрежета торжественно и безопасно. А вот ночные гулянки — совсем другое дело. слушай короче Стихиники будут на северном полигоне. У них шоу. Огонь, камни, вихри. Много выбросов, мало контроля. Боевики на западном полигоне. Вот там точно совсем опасно. Целители на восточном. У них обычно более тихо и сдержанно. Если что, им притаскивают пострадавших стихиников у боевиков. они чистоведы на склоне у зверинца. Пугают первокурсников, гоняют ручную нечисть. Там магия тонкая. Больше про защиту. Он скосил на меня глаза и резюмировал. «Тебе надо к стихийникам. Шумновато, опасно, но заряд точно получишь». «Когда лучше отправляться?» Деловито поинтересовалась я. «И где этот северный полигон?» Сорик переместился с подушки на вычищенное покрывало. Вытянул лапы, зевнул и лениво сказал. «Подожди до полуночи. К тому моменту они будут в таком состоянии, что даже дракон не удивит, не говоря уж о Филене. Кстати, «Мне пойти с тобой?» — спросил он. «Покажу как раз, куда идти». Я уже была открыла рот, чтобы отказаться, но потом передумала и кивнула. «Да, спасибо». Уборку закончила быстро, хотя и с трудом. Шерсть была цеплючая, дальше некуда, и упорно не желала покидать завоёванное пространство. Но к моменту, когда пол снова заблестела, постель, на которой валялся бармасур, снова покрылась шерстью, я всё ещё была человеком. Пока есть возможность, решила заняться учебниками, а кровать очистить вторично перед сном. И тогда же придумать для Сурика какое-то отдельное спальное место. Открыла конспекты Пусинды с самого начала. С самого-самого. Алфавит лантуанского языка, на котором составляются заклинания. Базовая классификация артефактов и родов магии. Всё подряд, хоть и коротко. Просидела так почти час, вникая, делая пометки, листая страницы. «Как-то долго я сегодня не превращаюсь». Что странно, ведь магия воды, полученная от поварихи, явно слабее, чем огонь ректора. А потом почувствовала неладное. В этот раз тоже стремительно. Превращение накрыло без предупреждения. Когда стрелки подбирались к двенадцати, мы с Уриком вышли из комнаты. Я в окно, а он в дверь, потому что решительно отказался лазить по стенам. В образе Филена мир казался мне другим. Ночная тишина была наполнена звуками, едва уловимыми, но чёткими. Потрескивание старых сучьев, шелест листвы, едва слышное посвистывание ветра, уносящего запахи костров и сладкого вина. Деревья высокие, густые, словно переплетённые между собой кронами, закрывали полнеба. Лунный свет просачивался сквозь листву, создавая на дорожках настоящую мозаику. Причём двухцветную, потому что в этом мире было две луны, голубая и красная. Всё вокруг будто бы дышало магией. Я чувствовала её. В земле, в воздухе, в лёгком дрожании подушечек пальцев. Особенно на севере, где вспыхивали разноцветные всполохи. Вчера ничего такого в парке не ощущалось. Но это и понятно. По территории Академии не гуляла толпа юных магов. Наш с Бармасуром план был прост. Мне нужно приблизиться, выждать, поймать выброс. Любое неаккуратное заклинание могло стать моей добычей. На деле сунуться можно было бы и к целителям. Не знаю, как тут, но у нас посвяты будущих врачей одни из самых жёстких, о которых я слышала. Вряд ли местные такие уж приличные. Мы двигались сбоку от аллей. Сурик шёл чуть впереди, улавливая звуки и запахи. Я следом, стараясь не терять темп. Сердце лихорадочно стучало в груди, но не от страха, от предвкушения. «Думаю, что мы быстро найдём тебе заклинание». — тихо проговорил Бармасур, крадясь сквозь кусты вперёд. — Стихийники обычно швыряются чарами направо и налево. Там и огненные шары, и ледяные плети, и танцующие кусты. — Танцующие кусты? — Магия земли считается грубой, но на деле они те ещё затейники. Так что ты всё-таки поаккуратней? — Действительно. Потому что чары в чистом виде я впитываю, но что будет, если меня попытается схватить условная лиана? Даже представить не могу. Мы свернули в боковую аллею, и я увидела полигон и эту самую толпу юных магов. По сути, мини-фестиваль. Собственно, полигон представлял собой практически тот же парк, просто его огороженный участок. По периметру полигона стояли факелы и между ними деревянные столы. На них лежали подносы с едой, а также стояли бутылки. Явно не с соком. Пахло травами, металлом и чем-то паленом. В центре стоял помост, окруженный огромными белыми свечами. Посвящение для факультета стихийников было в самом разгаре. По очереди на помост поднимались студенты, видимо, первокурсники. Кто-то с вытянутыми руками, кто-то с зажатыми в кулаке камнями или ветками. Они произносили клятву и демонстрировали свою стихию. Всё это сопровождалось радостными возгласами старших. «Ну да, швыряются», — подумала я, зачарованно глядя на вспышки, извивающиеся потоки воды, порхающие в воздухе камни и прочее. Очень живописно. Мы с Суриком сидели в тени неподалёку от решётчатой ограды полигона. Здесь всплески магии почти ощущались кожей. Я уже собиралась подойти ближе, но Сурик вдруг резко замер, шерсть на его загривке встала дыбом. «Назад!» — прорычал он. «Земля дрожит!» Я затаила дыхание. Сквозь радостный гул голосов слышался низкий ритмичный гул, словно кто-то бил по огромному барабану под землёй. В следующую секунду земля под ближайшим деревом вспучилась, корни треснули, фонтан чёрной земли взметнулся вверх, и оно появилось. Ни склизкое, ни гнилое. Наоборот, гладкое, светло-серое тело, покрытое тонкой чешуёй. Существо, напоминающее одновременно змею и червя, но с шестью тонкими лапками прижималось к земле. Глаза огромные, белёсые, будто слепые. Оно вытянулось на два с лишним метра и приподняло переднюю часть, словно принюхиваясь. «Новорождённая корневая гидра», — мрачно проговорил Сурик. «Самая опасная пока маленькая. Будет жрать всё подряд». «Надеюсь, что она травоядная», — пискнула я. «Надейся». В этот момент гидра метнулась вперёд. Один из студентов вскрикнул и упал. Его ботинок уже оплетал язык гидры. Тонкая, почти прозрачная лента, выросшая прямо из пасти. Скинув обувь, парень вскочил и попробовал атаковать, но с его рук сорвался лишь жалкий сноп искр. «Отойди!» — рявкнул кто-то из старшекурсников, и в нечисть ринулся огненный вихрь внушительного размера. Впрочем, Гидра только отряхнулась и зашипела. Никакого вреда ей пламени не нанесло. Из минусов, в первые дни жизни Гидры имеет иммунитет практически ко всем видам магии. Глубокомысленно прокомментировал происходящее Сурик. «Потому к их кладкам стараются не подходить. И это достаточно просто сделать, учитывая, что Гидра — нечисть эндемическая и проживает только в болотистой местности неподалеку от Шаударского леса. В этом лесу вообще полный кошмар творится, но кое-кого оттуда привозят для изучения». «Как понимаю, этот лес далековато от Хармарской академии». «Правильно понимаешь». Мы еще немного посмотрели на то, как Гидру пытается убить ледяной глыбой, а после поднять воздух на приличную высоту и как следует приложить об землю. — Кстати, всю поглощенную энергию они используют на ускорение регенерации, — глубокомысленно добавил Бармасур. — Откуда ты столько знаешь? — удивилась я. — Нет, он, конечно, разумный, но ведь зверек. — На лекциях у профессора Эйдана иногда под партами лежу. — И слушает, видимо. Очень хорошо слушает. Видя, как несчастную гидру пытаются убить всеми доступными методами, я повела хвостом и спросила. «А мы не должны позвать кого-то на помощь?» «Может быть. Но вроде как студенты и сами справляются», — отмахнулся Сурик. «Интересно, откуда здесь кладка прикорневой гидры? И почему было только одно яйцо?» Судя по происходящему, подключились маги Земли, потому что вокруг гидры медленно, но верно вырастала клетка из корней и... земли. Рыхлый сначала, но спустя несколько секунд, затвердевавший до такой степени, что убившаяся в импровизированные прутья гидра, никак не могла вырваться наружу. В отдалении что-то закопошилось, земля вспучилась, и оттуда выбралась еще одна гидра. «Ага, все-таки не одно яйцо», — резюмировал Бармасур. «Кстати, а почему гидра? Похоже на червяков». «Потому что спустя неделю они соединяются в единое существо». Звучит паршиво, если честно. «А теперь, может, все же стоит позвать?» — нервно спросила я. Представления не имею, какой у меня род магии, но даже если вдруг я маг Земли, то пользоваться этим все равно не умею. Немного подумав, Сурик кивнул. «Преподаватели могут не сразу среагировать. Все же посвят. Так что я сбегаю и позову. А ты...» — он повернулся и фыркнул. «Лови момент, Филена. Только не умри, пока заряжаешься». Чар там сильный. Надеюсь, ты знаешь свой предел. Увы, вполне себе знаю. Когда магии слишком много, могу и в обморок хлопнуться. Что только на мне этот демонов-экспериментатор не проверял. Спасибо, что не убил. Но деваться-то некуда. Сурик исчез в кустах, а я передёрнула ушами и рванулась вперёд. И уже несясь со всех лап вперёд, подумала. Может, просыпаться с ректором не так уж и плохо, а? Всяко безопаснее.